Граждане Советского Союза. Воспитание детей самая важная область нашей жизни. Наши дети это будущие граждане нашей страны и граждане мира. Они будут творить историю. Наши дети это будущие отцы и матери, они тоже будут воспитателями своих детей. Наши дети должны вырасти прекрасными гражданами, хорошими отцами. и матерями. Дорогие родители, прежде всего вы должны всегда помнить о великой важности этого дела, о вашей большой ответственности за него. Так начинал Антон Семенович Макаренко свои лекции о воспитании детей. Да, Велика ответственность родителей перед государством, перед народом за то, как растят они тех, кто завтра станет творить историю, кому вручим мы судьбы Родины. Детей надо вырастить гражданами, патриотами, интернационалистами. Самолет взял курс на Владивосток. Моим соседом оказался мальчик лет двенадцати. По всему было видно... Новизна впечатлений, предстоящие путешествия взволновали его. У него была небольшая карта Советского Союза, и, казалось, он мысленно вычерчивал на ней маршрут полета. Неожиданно он спросил, «Где родина Сергея Лазо?» Отец задумался. Лазо погиб на Дальнем Востоке, а родился в Молдавии», — сказал он. Потом добавил — Родина — это не только то место, где мы родились, это вся наша страна. Мне, случайному свидетелю этой беседы, в тот момент вспомнились замечательные, глубоко символические строки поэта Матусовского из песни «С чего начинается Родина?». И я невольно задумался, с чего же начинается Родина для наших сегодняшних ребят. Конечно же, она начинается из березки, из картинки в букваре, из хороших и верных товарищей, из формы юнормейца, участника игры «Зорница», и, конечно, с космических кораблей, новейших машин, кораблей, самолетов, таких, например, как тот, на котором летим мы. Еще она начинается с понятия единства чувства Родины для тех, кто родился в Узбекистане или в Прибалтике. а учится вместе с тобой в одной из школ прославленного города автомобилестроителей на Волге. Но, возвращаясь к словам поэта, я непременно думаю, а может, она начинается с той песни, что пела нам мать? Песни матери. Буденовка отца. Родина. И самые родные для ребенка люди. Это великое чувство Родины, а с ним и патриотизма формируется с самого раннего детства. Жизнь нашей страны, морально-политическая атмосфера социалистического общества с юных лет питают человека жизнеутверждающими коммунистическими идеалами, воспитывают у него чувства советского патриотизма и пролетарского социалистического интернационализма, личной ответственности за все, что происходит вокруг, за славу и могущество своей Родины. Как важно, чтобы этой животворной силой было проникнуто все, что окружает ребенка. Дела, школы, пионерские комсомольские организации, кинофильмы, спектакли, которые посещает, обстановка в семье. Вспоминая беседу своих соседей в самолете, я понимаю, что стал свидетелем замечательного урока патриотизма. Мальчик нашел не только внимательных собеседников, разделяющих с ним интерес к теме. Он почувствовал в их словах искреннюю гордость за свою родину, за ее героическую историю и славные свершения. Отец делился своими знаниями о крае, куда они направлялись. Он называл имена героев гражданской войны. Блюхера, Бойко-Павлова, Боневура, Постошева. Героев Великой Отечественной Моресьева, Хоменко, Острякова. Вспомнил героев-пограничников острова Даманского. Сын